Глава 293. Атакующий лишь раз меч. Кажется, между королевством Ладим и королевством Майсим существовала ненависть. Поэтому люди Лади сражались беспощадно и с особой жестокостью. Шел четвертый бой между мастерами. В сражении от Ладим выступал лучший мастер этого королевства по имени Полонинич. Это был высокий воин с красивой внешностью, одеяния его были синего цвета. Длины волосы плавно кружились в воздухе. На плече он нес тяжелый меч. Он сделал несколько шагов, и за его спиной раздлились радостные возгласы воинов Лади. Силуэт замерцал и сразу же появился на боевой арене. На красивом лице воина читалась высокомерие и самоуверенность. Пока он шагал по арене, темно-красное сияние, словно бушевающее бушующее пламя, взымалось вверх от его тела. Окрашивая всю арену в красный Пять мелких звезд кружились в энергетическом сиянии То появляясь, то исчезая Они а, поясывали в воздухе тело красивого воина Эти пять вращавшихся звезд Говорили о том, что план Нинич Уже повысился до уровня пяти звезд Красивый воин, которому не было и 30 лет Достиг уровня пяти звезд Что говорило о том, что он талантлив Чем сильнее становился Планинич, тем более мши давление он оказывал на Майсы. Он стоял на арене, держа в руке тяжелый меч и указывал им в сторону зоны отдыха Майсы. Он опустил большой палец вниз, провоцируя подобное действие. Затем, после последовал плевок в сторону зоны отдыха Майсы. После чего воин свирепо топнул угол кирта, расползлись в пренебрежительную насмешку. Его поведение было крайне вызывающим. Некоторое время никто из мастеров Мой не осмеливался выйти на арену и принять бой. Несколько воинов Ладим начали галдеть им, наводить волнение вслед за ними. Более тысячи зрителей, стоявших вокруг боевой арены номер 28, громко засмеялись и заорали, а некоторые, схватившись за свое лицо, издавали пронзительное шипение. «Не нравится мне этот парень!» Нежная хрупкая ручка Анжелы крепко сжала могучую руку Фея. Она неожиданно сказала на ухо своим звонким голосом. Прелестная девушка очевидно чувствовала, что поведение красивого воина на арене не соответствует воинским правилам приличия. Она находилась так близко к Фею, что он ощущал, как от кончиков ее черных волос что были скрытые накидкой, исходил сладостный аромат и проникал в самые ноздри, что аж нос чесался. «Разумеется, он тебе не может нравиться. Единственный человек, кто тебе может нравиться, это я», улыбнулся Фейн и схватил мягкую руку своей невесты. «Нет, я имел в виду, что он слишком заносчивый, объяснила Анжела, вся покраснев. «Но многие говорят, что я тоже очень заносчивый. Фэй продолжал подшучивать над ней. «Оказывается, и я тебе отвратителен». Анжела цепенела. Маленькая ручка безжалостно сжала могучую руку Фэя. Стоявшие в тесной, шумной оживленной толпе два силуэта, один большой, другой маленький, на котором были наброшены просторные накидки и широкие староконечные капюшоны, закрывающие большую часть их лица, не боялись, что их узнают. Они то весело ссорились, то совершали время от времени всякие проделки, словно счастливая влюб... влюбленная парочка. У Фэя принеслась мимолетная вспышка воспоминаний из прошлой жизни, когда он на спортивной площадке школы поднимал государственный флаг, а рядом стояла девочка, в которую он был тайно влюблен. При этом тогда у него бешено колотилось сердце, он весь краснел от стыда, чувствовал волнение и воодушевление. Но та девочка, что Фей тайно любил, не бросала прямые взгляды на него, а теперь стоявшая рядом с ним очаровательная, подобная богине, девушка, уделяла всю заботу и внимание Фэю. И чем больше он сравнивал этих двух девушек, тем больше он понимал, какое важное место занимает эта непорочная чистая девица, что стояла рядом с ним. Впервые за все это время Фэй испытывал настоящую симпатию к этому миру, когда он наблюдал за Анжелой. Несмотря на то, что Фэй ничего не говорил этой изящной девочке, он уже давно дал себе клятву, что всю жизнь будет оберегать ее. Парочка погрузилась в свои сладкие мысли, как в это время произошло нечто неожиданное. Шум вокруг арены внезапно затих. Все плотно закрыли свои рты. Даже начавшие весь этот шум и балаган, жестокие воины Ладим один за другим замолкли и опустили головы, не смея больше взглянуть на арену. Изумленный Фей поднял голову. Он увидел, как из зоны отдыха сын вышел силуэт, одетый в халат из группы и ткани. Нельзя было сказать, что силуэт был рослым или невысоким. На спине висел обычный меч который наполовину ржавчины и мелкими трещинами. Он шаг за шагом приближался к арене. От силы это не сходила никакая могущественная сила его не окутывала сияние энергии. Он походил на обычного человека, шаг за шагом он и взбирался по ступенькам, ведущим на арену. На первый взгляд, обычный человек без какой-либо военной силы, наполовину ржавый меч. За его спиной больше походил на топор для рубки дров, чем на оружие для убийства. Но никто из -за тысячи зрителей не принимал его за простого человека и его меч за обычное оружие, потому что все знали, кто этот человек, а потому что все знали, кого убивал этот меч. Взгляд Фея застыл, он узнал личность человека. Меч. Это был меч. Старший принц сын. Общепризванный лучший мастер во всей империи среди 250 вассальных королевств, меч. Даже старший принц Аршавин и второй принц Домингис никакими стараниями не могли перетянуть на свою сторону этого могущественного мастера. Некогда на гору Дуншан возле Шамбера меч неожиданно появился, и один победил пятерых убийц, подчинявшихся чародейки и парисп. До того, как король Шамбара стал набирать мощь, в вассальных королевствах уже ходили легенды о мече. Люди знали, что он обладает глубокими знаниями боевым искусством, но никто не знал, насколько глубокими, потому что каждый раз в бою меч побеждал с первого удара. Никто не видел, чтобы он атаковал дважды. И уж никто не видел, чтобы хоть кто-то выдержал хоть одну атаку. В каждом сражении Меч атаковал только один раз Мечом, поэтому никто не мог рассмотреть его реальную мощь. Отсюда его прозвище — Меч. Меч, наконец, взорвался на арену. Из-за ходивших слухов о его славе и непобедимости, никто в толпе не осмеливался шуметь в присутствии лучшего мастера среди всех вассальных королевств. Фейл улыбнулся Он знал, что не стоит беспокоиться об исходе боя между мастерами. Тогда на вершине горы Дуншан меч легко подавил мощь пяти звезд тенем Гималаев, Даня и остальных таких же сильных четвертых, э, четверых убийц. А сейчас тот красивый воин План Тинич э, в синих легких доспехах едва достигал начального уровня пяти звезд. Он вряд ли мог бы стать достойным соперником мечу, но никто и не думал что как только меч зайдёт на арену, первая атака будет направлена не на противника, стоящего на арене. жих. Десять с небольшим острых сгустков энергии мгновенно были выпущены легким движением рук меча. Они со свистом разрезали воздух. Раздались вопли. ошеломленная толпа увидела, как за криками в воздух взлетели более десяти голов, а за ними брызнули потоки крови, окрасивших небо красным. Раздались испуганные крики. Толпа тут же расступилась. Свирепые войны ладьи, что недавно подняли волнение в толпе, были обезглавлены. В общей сложности было срублено шестнадцать черепушек с густками энергии. Их ноги все еще подергивались. Они упали навзничь. Кровь окрасила землю красным. Эти шестнадцать воинов обладали слабой силой, поэтому, рассердив меча, они поставили себя в тяжелое положение. У них не было сил, чтобы оказать сопротивление. Они даже не успели вовремя среагировать, как их немедленно обезглавили. В воздухе тотчас поднялся резкий запах крови. Фей видел, как его девушка прикрыла нос, морщилась и отмахивалась рукой. Потоком стабильной энергии приподнял 16 трупов и аккуратно отнес их в зону отдыха Латим. А, сле... а следы крови на земле были в миг очищены. Резкий запах крови в воздухе тоже практически растворился. Находясь на арене меч, кажется, что-то почувствовал, повернулся и посмотрел вниз на толпу, устремившись на Файанджело. Её взгляд был ярким, но неизвестно был было что он выражал. «Эй, так ты меч?» — одетый в синие легкие доспехи воин. План Нинич из «Ладим» взглянул на меча, свисающий за спиной. Он серьезным видом оценил соперника и вдруг усмехнулся. «Считай, что ты обладаешь поразительными способностями, а по-моему, ничего особенного. Давай такой посмотрим. Не зря ли тебя расхваливают унылые барды за то, что ты никого не атакуешь дважды?» После сказанного энергия, Планинича вновь подскочила на его теле. Резко увеличилось огненное красное сияние энергии. Хм... Взгляд Фэй застыл. Несмотря на то, что все произошло быстро, однако он мог заметить, что сила красивого воина ладим удивительным образом резко увеличилась, как будто он активировал свой скрытый потенциал с помощью некого бешеного лекарства. Скорость вращения звёзд замедлилась, тем самым позволив на скоростное время, на короткое время увеличить свою мощь. Но такой способ явно имел отрицательные последствия. Пусть даже Фэй все еще был дилетантом. В фармацевтике он хорошо понимал все недостатки. Видимо, королевство Владимир потратило немалую усилий, чтобы победить и в отборочном матче этого боевого участка. <смех> меч сегодня легенда тебе закончится. Резко увеличив свою силу, Планинич медленно подступал к сопернику, то и дело регулируя состояние своего тела. Энергетический циклон становился все быстрее и быстрее, мощь становился все более пугающий В итоге весь человек погрузился в огненно-красное сияние энергии, лишь смутно виднялся его силуэт. Глава 293. Я очень жду сражения с тобой. Меч по сравнению с тем воином выглядел просто заурядно. Он спокойно стоял. Не было видно, чтобы энергия начала стекаться вокруг его тела. Никакой мощи он не извергал. Он даже не взглянул на противника, что оказывало давление, а вместо этого намертво уставился на два силуэта под ареной, полностью укутанных в черной накидке, и как будто... Задумался о каких-то вещах, не связанных с поединком. «Негодяй, в итоге игнорируешь меня во время боя? Умри!» Планич, яростно проревел. Медленно приближавшееся тело вдруг засверкало. Тяжелый меч в руках наполнился разрушительной силой. Он прошел 20 метров и в вмиг оказался в метре от меча. Вот-вот острие тяжелого меча уже собиралось пронзить лоб меча. Яростный ветер вздымал бечевку, связывающую его волосы на затылке. Пронзительный удар. Фея ясно видел, что это было мощное энергетическое умение. Быстро при при приближавшийся противник вложил всю свою силу в удар. Острый меч вот-вот собирался пронзить макушку. Меч спокойно поднял правую руку. Его движение казалось медленным, но в воздухе остался мираж от этого движения. На следующий миг правая рука меча ухватилась за рукоять обычного ржавого меча. Вжих. В тот миг, когда рука ухватилась за рукоять, вспыхнул и пронёсся сгусток энергии. Плотное огненно-красное сияние тут же остановилось, как будто в пространстве встретило преграду. На противоположной стороне острый меч в руке планенича нанес с собой разрушительную силу, собираясь вот-вот дотронуться до лба меча. Оставался всего лишь какой-то дюйм, и тогда бы знаменитый меч тут же умер. Тогда Планинич поменялся бы свое звание с лучшего мастера Лади на лучшего мастера вассальных королевств Зенита. Но этот дюйм как никогда не был был непреодолим. «Ты — это невозможно!» Кровь проступила из уголков рта Планинича. Красивый воин на темно красном фоне стал неимоверно бледным. Железные силы стремительно покидали его тело. Фью. Свежая кровь брызнула из груди планича. Человек мгновенно весь покрылся кровью. Тело начало шататься. Он выкрикнул от изумления. «На мне, военные, военные, драгоценные доспехи! Оружие бы не пронзило, а ты вдруг не, не обнажил мечты!» Ты не достоин, чтобы я ради тебя обнажал меч. Меч так холодно сказал, как будто ничего и не случилось. Он повернулся и направился к спуску арены. Он лишь слегка ухватился за рукоятку меча, даже не вытащил ржавый меч. И так легко развалил э, тщательную экипировку противника. Это была просто чудовищная сила. Когда меч сделал четвертый шаг на арене, взорвался кровавый туман. Тело лучшего мастера Ладим, планинича с грохотом, взорвалось. Кровь, куски мяса и одежда разлетелись во все стороны. Тяжелый меч, толщиной с пять пальцев, упал и со звоном вонзился в землю. Затем испустил звонкий вопль. Тяжелый меч, выкованный из-за чистой стали, раскололся пополам. Оказывается, сгустки энергии, что выпустил меч, уже давно разрубил на две части тяжелый меч, но из-за того, что он был так быстро, словно блики на воде, обе части клинка по-прежнему были плотно скреплены между собой, и только когда меч упал на землю вдоль клика, пошел разлом, и меч раскололся. Фэй закрыл глаза и постарался воспроизвести в голове сгусток энергии меча. Он понимал лишь одно — быстро, невообразимо быстро. Из 7 наблюдавшей толпы лишь Фейс мог отчетливо увидеть за многочисленным процессом сражения между обоими людьми. Меч, сжимая в руке рукоятку, наполовину вытащил ржавый меч, откуда стремительно вылетел сгусток энергии и прошел вдоль острия тяжелого меча Планинича. Сгусток не только разрезал меч из стали многократной закалки, но и разрезал тело Планинича. Несмотря на то, что телом лучшего мастера ладим покрывали военные драгоценные доспехи из золотых нитей, которые могли блокировать атаку самых острых орудий энергии, однако они не смогли блокировать сгусток энергии от меча. Сгусток энергии был самым обычным такой же, как сам меч, и как меч меча. Он не обладал ничем потрясающим, мог едва ли считаться энергией, но он разрезал на своем пути все с ужасающей силой. Фэй мысленно подготавливался. Если бы ему пришлось противостоять этому сгустку энергии, смог бы он выстоять. У него не было стопроцентной уверенности. Страшный человек, страшный меч, страшный сгусток энергии, Фэй невольно начал задыхаться. Он вдруг ощутил, что на него смотрит с презрением. «Я очень жду сражения с тобой». Под всеобщим вниманием Мэтч. Вдруг остановился на арене. Взглянул вниз. Взгляд застыл на одном человеке. Внезапно дрогнул рука. И не особо опасный сгусток энергии бешено вылетел. «Дзынь». Вытянулась ладонь и ухватилась за этот сгусток энергии. Сгусток энергии ладонь схватились в бою и сдали металлический звон. В текущий миг ладонь уничтожила сгусток энергии, который бесследно исчез. фей откинул капюшон и слабо улыбнулся. «Желаешь бросить вызов королю? Подожди, пока ты не пройдешь отборочный матч, тогда и поговорим». «А это король Шамара, летящий кулак?» Кто-то тут же крикнул от изумления. Сначала многие недоумевали, из чего вдруг меч с его надменным характером бросил вызов постороннему человеку, а затем были просто в шоке, когда увидели, как человек одной ладонью уничтожил выпущенный мечом сгусток энергии. Но когда разгадал, раздался крик изумления, все неодожиданно прозрели... Они только сейчас обнаружили, что все это время стоявший рядом с ними и наблюдающий за соревнованиями парень в черной накидке в итоге оказался королем Шамбара, летящим кулаком, который в будущем может удостоиться титулом лучшего мастера среди 250 вассальных королевств. Он действительно заслуживал называться летящим кулаком, но смог одной рукой уничтожить сгусток энергии меча. Очевидно, мощь короля Шамбара достигла небывалых высот. Многие уже давно предполагали, что после того, как король Шамбара станет более могущественным, рано или поздно он и меч сразятся друг с другом. Это была судьба воинов. Сейчас, очевидно, после увиденного многие предполагали, что долгожданное сражение скоро произойдет, поскольку пришлось раскрыть свою личность из-за меча, И на Фея теперь пяли лейси как на панду в зоопарке. Ему уже не было смысла оставаться, так как он увидел изюминку ведения боя меча. Цель считалась достигнутой, поэтому Фея без стеснения взялся за маленькую ручку Анжелы и потянул ее к выходу из толпы. Публика откидывала парочку испуганными и любопытными взглядами и в то же время уступала дорогу паре. Два силуэта, облаченные в черные накидки, шли очень медленно, но, выйдя из толпы, они неизвестным образом через две или три секунды пропали из виду. Люди старались поймать тех взглядов, но они так и не смогли обнаружить никаких следов. Меч, наблюдая с арены, как фей, и его подруга исчезли в людском море, помолчал недолго, повернулся, окинул взглядом зону отдыха Ладди. Никто не сменился взглянуть на этого небывалого воина, но это казался непреднамеренный обычный взгляд с трудом накопившегося мощь и преимущества Владим, будто снег, на который вылили кипяток, бесследно растворились. Следующие несколько поединков мастера сын, как и следовало ожидать, победили, выиграв два сражения. Затем в коллективных сражениях многие не ожидали что очень редко сражавшийся меч вдруг примет командование и будет лично сражаться. Под командованием меча боевой дух остальных 49 воинов Мейсы значительно вырос. Они удерживали победу в четырех сражениях, разгромив лади После этих сражений королевство моисы стало 12-м посилием в западном боевом участке. День, когда сойдутся мои меч им ледяной кулак становился все ближе после того как фэй покинул арену где сражались владимый сын время было еще ранним даже один час не наступил фей энжелы в первый раз вышли одни вдвоем они развлекались и не спешили возвращаться Рука об руку, гуляли по беспорядочном лагерной зоне, шли, куда глаза глядят. Анжели нравилось наблюдать за шумным продавцами, бегущими туда-сюда толпой. Она, словно любопытный жаворонок, стремилась все посмотреть, тянув за собой фем. Пара весело им, и проводила время. Гуляя по торговому кварталу, Анжела узнавала цель сегодняшнего вылазки ФМ. Больше не было падка на развлечения. Потянуло в восточный боевой участок, где проводились ожесточенные сражения. Жалко, ничтожество посмело бросить мне вызов. Пронзительный и заносчивый голос внезапно донесся с расположенной неподалёку боевой арены. Фей-Анджело подняли глаза и увидели на арене упершегося руки в бока молодого человека, одетого в великолепные серебряные доспехи. Напротив него лежал назнич, здоровый как горам, воин-соперник. Из Йорта бурным потоком текла кровь. «Вы меня слышите? Пусть даже это будет король Шамбара и меч. Я смогу их пальцем раздавить. Те, кто бросит мне вызов, все умрут. Моя цель — стать лучшим воином Империи». Юноша в великолепных доспехах стоял на арене, без конца говорил и не скрывал свою дикость. «Одним пальцем убьёшь короля Шамбара и меча? Да ты пьян. Когда они стали известными, где был ты?» Внизу под ареной из толпы донеслась пренебрежительная усмешка. Глава 295 «Совершенствующий семь болезней несет все болезни». «Кто это сказал? Я убью тебя». Юноша в великолепных доспехах окинул взглядом толпу и в конечном счете остановился на Сунфе и Анжеле. «Вы два хитрых ничтожества». «Верно, это вы сказали. Вы у меня попляшете». «Смотрите-ка, да эти двое с ног до головы разодеты в чёрное. Уж я-то знаю, что ничего об этом хорошего нет». «Вы оклеветали господина. За это вы у меня попляшете». Этот в высшей степени надменный дерзкий воин вспыльчиво говорил, собираясь спуститься с арены и дать волю своим рукам, но в следующий миг у него челюсть отвисла, так как он обнаружил, что те двое человек, одетых в черные накидки, невообразимым способом скрылись из виду. Почему мы должны были уйти? Я думала, ты проучишь этого заносчивого паренька. Тихо спросила Анжела, в чьих глазах читалось любопытство. Ее гибкое, мягкое женское тело плотно прижималось к Сунфею. Сегодняшняя главная задача короля составить хорошую компанию красивой очаровательной принцессе, а не драться. Улыбнувшись, Сунфей поцеловал в прелестный белый нос девушки. Несмотря на то, что тот юноша в великолепных доспехах вел себя заносчиво и был тем еще говнюком, однако Сун Фэй мог почувствовать, что парень обладает немалой силой, от него смутно исходила угроза, как будто он еще не проявил свою с... силу. Вполне возможно, что тот юноша в великолепных доспехах лишь притворялся грубым заносчивым идиотом. Если Сунфэй не ошибался, то юноша вполне сможет пройти отборочные матчи до конца. Кто знает, может им еще предстоит встретиться на отборочном матче. Парочка разговаривала и смеялась, медленно шагая вдоль боевых участков. Где-то через 10 минут впереди донеслись пронзительные крики. Эти крики напоминали предсмертные вопли раненого животного, которое боролось из-за последних сил. Они были такими печальными волнующими. А вслед за криками донесся резкий запах крови. «А что это за запах?» а, «Такой вонючий, что произошло». Анжела сморщила свой прелестный носик. Взгляд Сунфея пронесся сквозь многочисленную толпу и упал на ближайшую арену. Он увидел, что бой все еще продолжался. Фиолетовый силуэт быстро мчался на матовые круги и оставляя за собой призрачный мираж. В руках он держал две удивительные сабли. Режущая скорость саблей была чудовищно быстрой и поразительной. Сабли нарезали в центре круга кровавый туман, который вращался словно волчок. Сунфэй снова внимательно пригляделся. Его сердце вздрогнуло. Бешено вертящийся кровавый туман был силуэтом, на чьем-то теле не осталось ни единого куска кожи. Каждая сабля в руках фиолетового силуэта срезала по кусочку мяса с человека. За один миг сабли успели сделать сотню надрезов. Менее чем за 10 секунд даже внутренние органы были измельчены в кусочки, превратившиеся в кровавый туман. Человек боролся из последних сил, но у него не было возможности уклониться от неуловимых клинков. Он полностью повяз в созданной противником ситуации. У него уже не осталось сил на борьбу. Единственное, что он мог это безжалостно вопить. Тот пронзительный крик исходил из глотки этого человека. Прошло 20-30 секунд. Фиолетовый силуэт наконец-то остановился. В это время бешено вращающийся силуэт наконец-то остановился. Только теперь он был окончательно мертв, превратившийся в белый скелет, без плоти и крови. Он с грохотом упал на землю, устав грудой костей. Безжалостное владение мечами. Сунфэ чуть наморщил брови. Искусство владения мечами фиолетового силуэта было невероятным. Не только быстрым, но еще и поразительно умелым. В плане владения мечами он мог в один миг снять тем кровь и плоть со всего человека, после чего от него оставался лишь один белый скелет. Этот человек явно был сильнее своего соперника, раз он смог одолеть того одним своим приемом. Но он выбрал не быструю смерть и решил использовать самый бесчеловечный способ чтобы адски замучить своего соперника, изрубая его на кусочки. Очевидно, он был кровожадным и имел некоторые психические отклонения. Еще один мастер Сунфэй не задержался возле этой арены надолго, быстро покинув это место вместе с Анжелой. Картина действительно была слишком кровавой. Сунфэй беспокоился, что его красивая невестка испугается. Такая у воинов Азерота была судьба убивать других или умереть под чужим клинком. Чтобы уцелеть на материке с подобными варварскими законами. Нужно было без устле наращивать свою мощь, и только тогда ты спасешь все, что тебе дорого. Пройдя немного вперед, парочка опять натолкнулась на арену, вокруг которой собрались полным-полно народу. Доносились дождественные выкрики и громоподобные аплодисменты. На арене происходила беспощадная борьба. С одним из сразавшихся Сунфей был хорошо знаком. Юный король Византии Константин. Сунфей невольно остановился и наблюдал. Противником Константина являлся непомерно высокий воин. В руках он сжимал огромный черный двуручный молот из стали, В котором содержалась несравненная сила. Каждый раз, как он ударялся об землю, все вокруг как будто вздрагивало. Это была неукротимая мощь. Столкнувшись с таким дерзким противником, Константин вел себя искусно. Юный, красивый король был очень спокоен. На нем была одета легкая серебряная броня. На руках были серебряные перчатки с острыми шипами. Его атаки проходили с умеренной скоростью, но с достаточной силой. Он атаковал одним кулаком. В воздухе раздался ревущий грокот. Мощь кулака была очень свирепой. Хм, не думал, что за короткий промежуток времени в итоге освоит кулак семи болезней. В выпущенном кулаке уже смутно слышались свистящие, повергающие в трепет звуки. По-видимому, он достиг небольших успехов в сфере, совершенствующей «Семь болезней несет все болезни». Несмотря на то, что зелье Халка преобразовало его тело, его личная боевая одаренность тоже не дурна. Заметив, каких успехов достиг Константин в «Кулаке семи болезней», Сунфэй про себя слегка изумился. Но «Кулак семи болезней» являлся техникой кулачного боя. Сначала рань себя, а затем других — Достигнув таких усот, теперь почти наверняка внутренности Константина получили определенные повреждения. В этом таилась скрытая опасность. Когда Сунфей дарил свиток, он уже предупреждал Константина о скрытой опасности, связанной с этой техникой кулачного боя. Юный король все же решил продолжить закаляться. Очевидно, он желал кого-то обезопасить, раз он так стремительно старался нарастить свою мощь. Пока Сунфэй про себя все это раздумывал, тем временем исход боя на арене разрешился. Константин одним кулаком попал в грудь противника. Раздался звонкий звук. Высоко поднятый двуручный молот крепкого воина больше не размахивался. Изо рта, носа, глаз и ушей моментально потекла тонкая струя темно красной крови. Громадная как гора, тело остановилось, а затем... Словно срубленное дерево свалилось на спину. Огромный стальной двуручный молот выпал из рук здоровяка и с грохотом упал на землю, приведя в чувство шокированную толпу. Мигом раздались приветственные возгласы и аплодисменты, подобные извержению вулкана. Публика явно испытывала симпатию к этому юному королю. Константин очень скромно засвидетельствовал свое уважение зрителям, проявив под ареной. Он поднял огромный стальной молот и спустился с арены. После каждого сражения он собирал оружие соперника. Такое было хобби короля Византии Константина. Ранее он уже добавил себе в коллекцию копье мастера другого вассального королевства. Хоть эти оружия и не были никакими божественными оружиями, Константин хранил их в качестве драгоценных подарков. Возможно, однажды, когда перед его именем будут стоять два слова ⁇ Великий император ⁇ эти оружия, хранившиеся на огромном военном складе, будут выступать в качестве свидетелей его становления. Одержав победу, Константин не спеша направился в зону отдыха Византии. Но так и не заметил Сунфе и Анжелу в толпе, которые тоже хлопали и издавали одобряющие возгласы. В зоне отдыха Византия молодая очаровательная принцесса Изабелла, все еще не оправившись от испуга, выбежала и крепко обняла своего супруга. Обеспокоенная и в то же время довольная, она стерла капли пота с и висков мужа. Каждый раз, когда Константин взбивался на арену, участвовать в поединке, время для Изабелы тянулось убийственно долго, она чувствовала, что ее сердце вот-вот выпрыгнет из груди, как будущая королева, она понимала, что гордо идти в сражение ⁇ это был долг ее возлюбленного перед ее подданными и страной. Но как жена Изабелла все еще надеялась, что ее муж больше никогда не ступит на эту кровавую опасную арену. Это были противоречивые чувства. Ведь кто мог гарантировать, что Константин будет постоянно беспрепятственно побеждать? Константин еще пока не воспевался бардами, как две легенды вассальных королевств, побеждающих с одной атаки мечом меч. Им непостижимый король Шамбара. Вспомнив о короле Шамбара, сердце Изабеллы наполнилось признательностью. Она отчетливо помнила ту позднюю зимнюю встречу ночью. В лагерной зоне еще никогда не было такого сильного холода. Если бы не внезапное появление короля Шамбара, возможно, она бы уже стала игрушкой наемного войска Крового Меча, а ее возлюбленный уже бы погиб в сражении на арене. Великодушие и сверхъестественность короля Шамбера изменила ее судьбу и судьбу Константина. Пожалуй, с того момента изменилась и судьба целой Византии. Сунфа и Анжела не прошли вперед, чтобы поздороваться с Константином. Посмотрев сражение, парочка продолжила гулять и направилась в другой боевой участок. Пошли быстрее посмотреть, как лучшая богиня среди 250 вассальных королевств... Будет сражаться на боевой арене номер 14. Лучшая богиня? Это не холодная как лед богини принцессы Синди из королевства Булань? Разумеется, она. Кто еще, кроме неё, может считаться лучшей богиней среди 250 вассальных королевств? Ой, не тяни меня, я хочу занять хорошие места. Голова 296. Стремительное изменения на театре военных действий. Из толпы доносился шум. Множество людей яростно протискивались к боевой арене. Такая толкотня походила на картину, которую наблюдал Сунфэй по телевидению. Тогда ярые фанаты толпились возле сцены, чтобы поддержать своего кумира. Люди друг к другу наступали на ноги. Несколько бардов желали протолкнуться вперед. В итоге они порвали себе одежду. Некоторые спотыкались, падали на землю, по ним топтались. После давки они становились еле живыми. Царил полный хаос. «Ну пошли посмотрим, что за пройдуха присвоил тебе звание лучшей богини». «Ага, ведь очевидно же, что лучшая богиня — это моя Анжела». Сунфэй крепко схватил маленькую ручку Анжелы. Распространился слабый поток силы, заставляя остальных людей расступиться. Сунфэй с улыбкой потянул свою невесту. Парочка прошла сквозь беспорядочную толпу и подошла к самой арене номер 14. Вокруг арены уже стояло полным-полно людей. Все было битком набито. Народу уже набралось больше трех 4 тысяч человек. Это намного превышало количество людей, которые пришли наблюдать за сражением королевства Шамбар и нескольких других вассальных королевств первого ранга. Некоторые высокого о себе мнения молодые люди даже подняли цветы и подарки, показывая свою любовь. Зажатые в толпе, они громко выкрикивали имя Синди. Сунфей слегка выпустил силу, чтобы изолировать себя от окружающих людей и избежать толкотни с Анжелой. Состязание еще официально не началось, и никакой лучшей богини пока не появилась на арене, а публика уже вся пылала. Из шумных обсуждений окружающих Сунфей узнал, что королевство Булань является вассальным королевством зенита третьего ранга. Ранее никто не возлагал надежды на это королевство, но кто знал, что вчера в первом матче сильное королевство второго ранга невообразимым образом проиграет, а потрясающая красивая принцесса Синди из Булани, которая прежде всего была женщиной, одним приемом убьет лучшего мастера вассального королевства второго ранга. Это просто потеря потрясло всех. За этим состязанием как раз наблюдал лучший певец Империи Матерации. Он тут же установил, что принцесса Синди заняла третье место среди десяти великих мастеров Империи в отборочном матче. Мудрые высказывания Матерации сразу же сделали знаменитой принцессу Синди из Булани, а некоторые благодетели дали ей звание лучшей богини среди 250 вассальных королевств. К тому же, из-за невиданной красоты принцессы Синди, многие мужчины действительно принимали ее за богиню. Они просто помешались на ней, превознося ее. Популярность принцессы взлетела до небес, и за короткий промежуток времени она стала самым популярным правителем на соревнованиях по военному учению обогнав таких двух легенд, как короля Шамбара, который за эти два дня ни разу не сразился им не громогласного меча. Лучший певец империи сказал, что эта женщина вошла в топ-три сильнейших мастеров отборочного матча. Услышав это, Сун Фейс слегка вздрогнул. Во время поединка на первой боевой арене с несколькими великими святыми рыцарями ордена, матерации, обладающей знаниями лучшего пица империи, показался на виду. Несмотря на то, что он постоянно вел скрытый образ жизни, однако Сунфей хорошо понимал, что этот чудак обладал могущественной силой. К тому же, поскольку его именовали лучшим певцом империи, очевидно, что он был способен усмотреть то, что они в состоянии были сделать другие. И раз уж матерация дал подобное заявление, значит, эта принцесса из Булани обладала неслабой мощью. По мере того, как шло обсуждение между людьми, любопытство Сунфея к этой женщине-воину все росло. Вскоре... Сотязание началось. В первые нескольких сражениях от Булани выступали мужчины-воины. Из пяти сражений, в двух они одержали победу, в трех проиграли. Ничего особенного в их успехе не было. Ничего специфического не произошло. И вот когда Сунфэй уже потеряла терпение, в воздухе мерцая пронёсся огненно-красный силуэт и появился на арене. Лучшая богиня Синди... Это была божественная женщина-воин с белоснежной кожей и изящной грацией. Слегка нахмурившись, она сводила мужчин с ума. На ней были одеты огненно-красные магические доспехи, полностью защищавшие ее большую белоснежную грудь и крепкие плечи. Строенная талия была обнажена. На ней виднелась белая кожа, от которой дух захватывала. Сзади красная броня закрывала лишь две упругие выпирающие ягодицы, а также одну треть ляжек. Колены. Коленки, нежные лодыжки изящные стопы, были защищены доспехами с магическими узорами, от которых исходило бледное багровое сияние. Длинные ляжки и нежные голени были обнажены на морозном воздухе. Такие же огненные красные, как доспехи, Длинные волосы были стянуты, э, белые шелковые лентой. Они водопадом свисали на затылке. Лишь несколько алых волосков свисало по бокам. В руках она держала пятиметровый магический посох, в который был инкрустирован алый самоцвет размером с виноградину. Этот самоцвет переливался фантастическими оттенками. Оказывается, это маг. Сунфай обалдел. Он в первый раз увидел мага, сражающегося на арене. Несмотря на то, что маги считались в Азероте сильнейшим классом, однако их очень редко можно было встретить по сравнению с воинами, потому что маги именовались аристократами, аристократическим классом. Мастерам приходилось тратить бесчисленное количество золотых монет. Это была слишком большая цена, чтобы стать магом, который будет превосходить хорошо обученных и в полном снаряжении отряд тяжелой кавалерии. Поэтому редко можно было увидеть магов, участвовавших в подобных поединках. Кто бы мог подумать, что в ничтожном королевстве третьего ранга Булань, оказывается, воспитывался могущественный маг. Эта прекрасная девушка носила магические доспехи. Очевидно, это был необыкновенный мощный магический комплект. Он светился бледно-красным магическим сиянием. Магические частицы бурлили, словно морские приливы и отливы, и не позволяли острому восприятию варвара 54 уровня определить уровень сил девушки. И впрямь достойный соперник, словно почувствовав, что кто-то ее анализирует, Синди внезапно повернула голову. В глазах замерцал смутный красный блеск. Это была очень углубленная магическая техника поиска. Красный блеск проскользнул по телу Сунфея, и бурляющие частицы могущественной магии засияли и исчезли. Но магическая принцесса из Булани лишь недоуменно покачала головой, потому что она ничего не обнаружила, посчитав, что ей показалось. Уголки рта, что прикрывало накидка, расползлись в улыбку. Обнаружить чистую силу варвара сумел лишь таинственный воин, этот абсолютный мастер. Более того, особенности сил семи классов мира Диабла сильно отличались от этого мира, поскольку там не существовало никаких энергетических колебаний и магических бурлений, а семь видов сил были непостижимы. Ни один обычный мастер этого мира не мог обнаружить Сунфея. Сунфея не продолжил наблюдать, а взял с собой Анжелу и покинул арену номер 14. А потому что теперь его величество полностью признал, что лучший певец Империи Матерации дал правильную оценку. Так называемая лучшая богиня, принцесса Мак из Булани, действительно обладала мощью, чтобы входить в топ-3 отборочного матча. В настоящий момент не было никого, кто бы мог создать ей угрозу в этом отборочном матче боевого участка. Действительно, и не думал, что стоит только пройтись вместе с Анжелой немного и по пути натолкнуешься на столько мастеров. Видимо, соревнования по военному учению будут не такими уж скучными, как я считал. Сун Фейн постепенно ощущал азарт. Парочка сделала круг вокруг боевых участков. Уже настал полдень, они решили сходить в какую-нибудь спокойную забегаловку в лагерной зоне и перекусить. Как только они присели из-за четырёх главных легионов Империи, Клыст Гнев Агни, Буран, Могучее Дерево, что располагались в 3-4 километрах от лагерной зоны, одновременно раздался звук горна. Плотный, мелодичный сигнал горно пересек воздух и донесся до каждого человека, словно гром. Он за э. все пространство. Этот сигнал горно. Сунфэй изменился в лице. Этот сигнал означает начало войны. в чем же дело? Неожиданно раздался горн. Неужели. Неужели произошли изменения на пограничном фронте империи Зенит и Империи Спартак? Громоподобный звук горна заполнил все пространство, а вслед за ним унылая и напряженная обстановка распространилась в лагерной зоне и столице. У Сунфея отпало всякое желание любоваться пейзажами и есть. Он поспешно перекусил с Анжелой и немедленно вернулся в лагерь Шамбара. Действительно, после полудня долетела шокирующая новость в столицу и лагерную зону. После упорных полумесячных военных действий на границе обстановка внезапно ухудшилась, армия империи Спарта Окзаныч завладела самым стратегически важным городом на южной границе империи Тидао. 20 тысяч хорошо обученных воинов одного из десяти крупных легионов империи ночный снег потерпели полное поражение. Никто не остался в живых. Еще более скверно было то, что второй, знаменитый командир империи, уважаемый главнокомандующий империи Чемберлен, после поражения в Тидау, чувствуя стыд за оказанное ему доверие от императора, выбрал смерть, а не отступление. Он остался сражаться на насмерть вместе с сотней его личных охранников в Тидау. В итоге их оккупировала многочисленная армия Спартака. Неизвестно было, остались ли они живы. За одну ночь Спартак неожиданно пустил вход все свои силы, разгромив Южный фронт империи. 60 тысяч хорошо вооруженных воинов прошли вглубь империи на 150 километров вперед. Три южной провинции империи, Зенит, Хэнсэнвэй, Хуншэн, Ханьшивань были оккупированы. Вся администрация трех провинций была уничтожена. Более 10 тысяч аристократов и должностных лиц, используя из исполнительной власти, были истреблены. Ослепительный пожар войны уже горел внутри империи. Множество разбитых войск подтягивалось к столице. На пути не было естественных преград и рельефных преград, которые бы остановили неприятеля. В императорских войсках царил хаос. Они реорганизовали слишком медленно везде отдавались различные приказы военная администрация трех провинций не имела возможности эффективно среагировать многочисленная армия спартака словно вознесенный в сыр раскаленный паяльник легко заняла большую часть территории зенита что касается зенита то обстановка была еще хуже С таким развитием событий многочисленные армии «Спартака» оставалось продвинуться еще на 150 километров, и она приблизится к столице. Новости о поражении на фронте вызвали целую шумиху. Глава 297. Дела мира подобны приливу. Дела людей подобны шахматам. В тот день после полудня новости с фронтом сыпались снегопадом на военный совет столицы. Ходили слухи, что крупные руководители военного совета были резко раскритикованы императором Ясином и уже вовсю хлопотали, потому что фронт потерпел поражение, а множество аристократов, что несли солидную ответственность, были посажены в тюрьму рыцарского ордена, несмотря на то, что старый главнокомандующий Чемберлен остался в смертельном бою и не отступил, однако за всеми пока велся строгий надзор. По мере того, как разведчики покидали и пребывали в столицу, людей становилось все большим. Кони были загнаны до смерти на материке. На протяжении какого-то времени люди повсюду были напуганы. Кто-то поговаривал, что многочисленная армия Спартака уже вот-вот атакует столицу. Кто-то считал, что после того, как главнокомандующего Чемберлена взяли в плен, он стал предателем и перешел на сторону врага. А были такие, кто говорил, что император Ясин уже давно смертельно болен, и Зенит не способен круто повернуть ход событий. Среди многих ходили слухи, что некоторые аристократы столицы потеряли всякую надежду на изменение боевой обстановки в лучшую сторону, и в избежание атаки Спартака уже начали подготавливаться к, э к эвакуации из столицы на север. Такие разнообразные слухи ходили повсюду. Как только новости долетели до лагерной зоны 250 вассальных королевств, наступало еще больше хаос. Прежде всего, беспорядок царил в управителей и солдат более 30 вассальных королевств южного боевого участка. Их королевства располагались в основном на юге, а некоторые их территории уже были оккупированы Спартаком. Ослепительный пожар войны горел на их землях. Враг уничтожал их родину, издевался над их родными и близкими людьми. Солдаты Спартака славились своей жестокостью и хладнокровием Они уже истребили сотню тысяч простолюдинов зенита. Вдобавок между двумя империями существовала глубокая вражда. Везде, где были ним, проходили люди Спартака, оставались выжженной земли с горами кровавых трупов. Из-за такой обстановки многие правители Южных Королевств сильно переживали, больше не хотели участвовать в соревнованиях и уже начали тайно собирать войска. Они хотели предъявить военному совету империи требования разрешить им поприготовиться покинуть соревнования по военному учению и повести своих солдат на родину, чтобы сразиться за свои королевства и спасти близких, родных и детей. Еще больше людей ожидало, какую, какую позицию займет военный совет империи. Некоторые правители вассальных королевств выразили общую точку зрения, категорически потребовав у империи немедленно послать подкрепления в три крупные южные провинции и громогласно изгнать гнусных захватчиков Спартака с территории империи. В это время многим людям стало упоминаться одно имя – бог войны Андрей Аршавин. Поскольку император Ясин был тяжело болен и не способен лично командовать войсками, Очень многие возлагали надежды, что этим займется бог войны, некогда усеявший границу между двумя империями-трупами солдат Спартака. Несмотря на то, что Аршавину было всего 35 лет, у него уже был 20-летний опыт в ведении войны. Подчинявшийся ему железный лагерь не пропустил бы врага. А его блестящая слава заставила бы людей Спартака прийти в ужас. За многочисленные войны Аршавин не испытывал ни одного поражения и являлся заклятым врагом Спартака. Не будет большим преувеличением, если сказать, что имя Аршавина для многих людей Зенита и Спартака содержало в себе удивительную сверхъестественную силу. На протяжении какого-то времени число сторонников старшего принца Аршавина стремительно увеличилось, в то время как ситуация с борьбой за имперский трон тоже менялась. Изначально оба принца соперничали на равных, но вслед за поражением на Южном фронте империи, кажется, все стало стремительно меняться. Многие считали, что победу одержит бог войны. Потому что по сравнению с непобедимым старшим принцем Аршевиным, второй принц Домингес являлся всего лишь внебрачным ребенком. Перед тем, как попасть в столицу, он был никому неизвестен и не имел ни малейших заслуг. А после, лишь опираясь на благоволение императора, смог заполучить поддержку крупной аристократии и группы лиц, имевших свои интересы. По мере того, как тяжело больной император Ясин ослабевал, а империя находилась в критической ситуации, вероятность того, что второй принц по кличке «Бешеная собака потеряет власть» увеличилась. В то время, пока всюду царил хаос, лагерь Шамбера сохранял исключительное спокойствие. С одной стороны, потому что Шамбер располагался на самом севере Синита. и пусть даже Санкт-Петербург будет взят штурмом Спартаком, Шамберу некоторое время не угрожала опасность войны. В этом был плюс так называемого «захолустья». Некогда принимавшие их за деревенщин аристократы, теперь сами мечтали стать такими же деревенщинами, чтобы хоть на время упрятаться от войны. С другой стороны, потому что в лагере Шамбера не являлись большими любителями повоевать. Здоровяки бы Пирс и Подхалим надзиратель Олег первыми просились на фронт, желая перебить всех врагов. Даже Пётр Чех, этот честный человек, Тоже признал, что если будет подходящий, удобный случай, то можно будет взять с собой святых воинов и городских полицейских и поучаствовать в настоящей войне вместе с вассельными королевствами. Пройдя через железо и огонь, они были... они бы закалились. После того, как мощь людей Шамбара резко выросла, они стали намного увереннее в себе. Они также слепо верили своему королю. Фэй прогнал всех командиров Шамбара из королевской палатки. Война с чем-то ненавистным — это все равно война, и пока что до Шамбара она не дошла. На самом деле, догадки Фея были верны. В столице и лагерной зоне царил полный беспорядок. Пока все были напуганы, еще до захода солнца из столицы пришел указ императора Ясина и военного совета. Старший принц Андрей Аршавин возьмет командование на себя, подчинявшийся ему железный лагерь и два крупных военных легиона империи Хлыста Тора» и «Гнев Агни» в общей сложности пятьдесят тысяч солдат, через три дня выступит и кинутся на фронт. Этот указ постепенно успокоил многих обеспокоенных людей. Вскоре пришел еще один указ из столицы — Военный совет отказался, отказал правителям южных вассальных королевств в требовании покинуть соревнования и вернуться на родину, чтобы принять бой. Строгий приказ обязывал их задержаться в лагерной зоне и продолжить участвовать в соревнованиях вплоть до их окончания. В то же время из-за вспыхнувшей войны были внесены новые установки и распорядок соревнований. Второй этап вызова ликвидировался. После окончания отборочного матча в их участках лучшие 10 мастеров и лучшие 5 отрядов в каждом из пяти боевых участков непосредственно проведут отборочный матч «Империи» а после завершения соревнований по военному учению 244 вассальных королевства образует новый легион, который отправится в южный боевой участок и примет сражение с многочисленной армией Спартака. Лучшими десяти великими мастерами отборочного матча империи будет пожалован титул императорской аристократии первого ранга, а также они получат право командовать войсками нового легиона. За успехи на Южном фронте вассальное королевство могло получить повышение в ранге. Первые десять королевств, добившихся больших боевых заслуг, становятся королевствами первого ранга. И дальше, по той же аналогии, в зависимости от размера боевых заслуг, другие королевства получат определенный ранг. Это в некоторой степени компенсировало недостатки от ликвидации второго этапа вызова, в то время это знаменовало собой пришествие эпохи безумия. Если раньше определялся ранг королевству по этапу вызова, и королевство высокого ранга обладало своим многочисленным опытным мастерам и тесной связи с влиятельными лицами столицы почти всегда побеждала на этом этапе, то теперь система определения ранга по боевым заслугам давала удобный шанс для королевств низкого ранга. Теперь никакие влиятельные связи королевств высокого ранга не смогут им помочь на вечном менявшемся боевом фронте между двумя империями. Война — это катастрофа, в которой погибает масса людей, а также это отличная арена для формирования героев. Нужно было лишь ухватиться за удобный случай, и маленький человек мог стать непревзойденным героем. А стоило... Королевством низкого рангу хватиться за этот удобный случай, и их судьба блестящим образом переменится к лучшему. По сравнению с десятью тяжелыми сражениями в отборочном матче, в боевых участках сражение на фронте обладало еще большей случайностями и еще большим удобными случаями. Теперь, на какое-то время, тревожная обстановка сменилась кровавой и убийственной атмосферой. Многие правители вассальных королевств уже торопились принять участие в военных действиях на юге империи, а некоторые королевства и мастера, способные попасть в десятку лучших на отборочном матче, уже начали бешено готовиться к получению авторитета высокоранговой аристократии и правам руководить будущим новообразованным легионом. И Шамбер, очевидно, был одним из тех, кто был способен побороться за попадание в десятку лучших мастеров и пятерку лучших боевых отрядов. Когда снаружи было неимоверно шумным, сделал кое-что он позвал старика Заля и молодого Мордрича в королевскую палатку, и после проведения с ними двухчасового секретного разговора Заляя и Мордрич. Взяв с собой своих свои предметы, одежды покинули лагерь Шамбра. С тех пор эти и юноши никогда присоединившиеся к войску Шамбра, которые направлялась в Санкт-Петербург, исчезли из виду многих людей. Они больше не появлялись в лагере Шамбра. Никто не знал, куда ушли эти два человека. Немного времени спустя появилась организация с названием Бюро Бюро жалоб. Активизировавшаяся вблизи столицы. Никто не знал, кому принадлежала бюро жалоб. Известно лишь было, что это чрезвычайно загадочная организация, которая без конца собирала и выискивала, кажущиеся бесполезными сведения и обладавшие различными людьми с профессиональными навыками. Эта таинственная организация привлекла внимание других влиятельных сил, которые не смогли не заинтересоваться ею. Вскоре только небольшое количество людей увидело трех настоящих руководителей, что, что стояли за организацией бюро жалоб. Эти три человека были неразлучны, все время находились вместе, никогда не расставались. Среди них старик и юноша были самыми обыкновенными людьми, они не обладали огромной боевой силой. Но был еще один высокий человек в пестрой маске, который никогда не разговаривал, но обладал неизмеримой мощью. Старик и юноша отвечали за работу бюро жалоб, а человек в пестрой маске, подобно острому мечу, отвечал за безопасность старика и юноши. Глава 298. Если бы только все оставалось как и прежде, никто не мог заставить подчиненного человека в пёстрой маске раскрыться, и никто не мог узнать, откуда прибыл человек в пёстрой маске. Он был словно неразрешимая загадка, едва различимый призрак. Каждый раз, как люди препятствовали продвижению бюро жалоб, никто не мог уйти от человека в пёстрой маске. В то время, как Южный фронт Империи находился на краю гибели и Бурным, проводились соревнования между 244 вассальными королевствами, мало кто знал, что подпольные силы возле столицы тоже испытывали новые перемены. Для кого-то это были незаметные, а для кого-то громоводобные изменения, которые открыли кровавый пролог. Эти незаметные и громоподобные изменения наступили очень быстро. За короткий промежуток времени эта скрытая, покрытая мистикой организация «Бюро жалоб», опираясь на дерзкую силу человека в пёстрой маске и деньги, что беспрерывно разбрызгивали старик с юношей, приняла к себе несколько мелких наемных войск и другие организации, Она обрела прочную опору среди многочисленных подпольных сил столицы. Несмотря на ее малые размеры, она словно бесцветный и бесвкусный яд, бесшумно просочилась в каждую влиятельную группировку Империи. За эти два дня отборочные матчи в боевых участках в соревнованиях наконец-то нарисовалась точка. В течение четырехдневного безумного сражения в Восточном, Южном, Западном, Северном, Центральном боевых участках выявились лучшие десять мастеров и лучшие пять боевых отрядов по боевым заслугам. Большинство королевств, занимавших своим сражением, начали готовиться к войне, чтобы быть последним отправить боев... воевать в Южный фронт Империи. Выбранные в каждом участке лучшие 10 мастеров сделали перемирие на один день, чтобы набраться сил для наступающего отборочного матча Империи. Достижение в отборочном матче определял контроль над будущим легионом из 244 вассальных королевств. Потому что согласно решению военного совета Империи, новый легион будет состоять из командиров и трех и тех, кто выйдет и в финал отборочного матча Империи. Это был кусок огромного, смертельного, соблазнительного мяса. За 20 существование Зенита вассальные королевство еще ни разу не получали такого шанса, поэтому королевство и мастера, способные побороться за контроль над новыми легионом, уже погрузились в безумие. Шамбер не имел себе равных в северном боевом участке, разгромив всех своих соперников, включая два королевства первого ранга и три королевства второго ранга. Среди десяти лучших мастеров в северном боевом участке король Шамбара и его подчиненные мастера заняли невообразимым образом восемь мест, а пятьдесят святых воинов Шамбара из-за двадцати сражений одержали 24 победы, не имея при этом раненых или убитых. Это было просто легендарный успех. Они разгромили всех противников в северном боевом участке, заняв первое место среди боевых отрядов. Маленькое вассальное королевство шестого ранга одним махом стало ослепительным жемчужиной. Это было единственное королевство среди 244 вассальных королевств, которое не имело раненых и убитых солдат в отборочном матче боевых участков. Оно в один миг привлекло к себе внимание. Жизни описания юного короля Шамбара и его подчиненных молодых воинов стали привлекательными стихами множества бардов Империи, которые передавались из уст в уста. Почти каждый человек их прекрасно знал. В остальных четырех боевых участках тоже выявились множество мастеров. В южном боевом участке король Византии Константин в итоге занял девятое место среди десяти лучших мастеров южного боевого участка, но Византия не смогла войти в пятерку лучших боевых отрядов, поэтому утратила право дальше продолжать. В восточном боевом участке Варвары, там Лантливые, Ветер и Огонь, Кануга и Халк, Из королевства Гудун и шести в шести сражениях победили шестерых соперников, сняв с них кожу и мясо своими парными кровавыми мечами и прошли в десятку лучших мастеров. Безумный меч в доспехах занял первое место среди десяти лучших мастеров в восточном боевом участке. Маг-принцесса Синдием из Булани заняла второе место в западном боевом участке, уступив первое место мечу. Пять боевых участков, 50 лучших мастеров и 25 лучших боевых отрядов из-за 50 умелых воинов на второй день начали демонстрировать убийственное пиршество. В уже завершившихся отборочных матчах боевых участков в общей сложности 600 воинов погибло в сражениях. Тысяча воинов получили травмы. Число убитых и раненых рядовых бойцов переводило за 2000. Такие цифры считались небольшими по сравнению с предыдущими соревнованиями по военному учению. В конце концов, принимая во внимание события на Южном фронте, многие страны старались избегать ранений и убийств. Но ну, дворочный матч империи, который вот-вот собирался начать, отличался от предыдущего. От успеха в этом конечном отборочном матче зависело право контролировать будущий новый Легион, поэтому можно было себе представить, насколько ожесточенными собирались стать сражения. Одновременно в день, когда были приостановлены соревнования, три крупных Легиона, Железный лагерь, Хлысторе... Гнев огнем с общей сложностью 50 тысяч отборных воинов под командованием Бога войны с старшего принца Андрея Аршавина собрались перед главным входом в столицу, принесли присягу и выдвинулись, поспешив на помощь к трем крупным южным провинциям, чтобы дать собой, чтобы дать бой захватчикам из -за Спартака. Вместе с Богом войны Аршавином Кроме трех крупных легионов, также выдвинулись путь более сотни магов из магического сообщества императорского дома, а также четыре великих святых рыцаря ордена — облачный рыцарь, рыцарь воздаяния, кровавый рыцарь, теневой рыцарь — вместе со своими четырьмя превосходно снаряженными рыцарскими полками. Такая подмога мобилизовала почти одну пятую военной мощи империи. Это была могучая армия, да еще и под личным командованием непобедимого бога войны Аршавина, поэтому многие были оптимистично настроены к сражению на Южном фронте. И Перед тем, как многочисленная армия выдвинулась, Фей в лагерной зоне увидел старшую принцессу Танашу, которую он не видел со времен Фермопил. На этот раз старшая принцесса шла вместе с главным рыцарем Романом Павлюченко. Программа по реформированию Шамбара официально не завершилась. Шамбар еще не стал настолько могущественным, чтобы работать в одиночку. Фей строго придерживался стратегии под большим деревом и большим, поэтому пока что нельзя было позволить такому дереву, как империя Зенит, упасть. Несмотря на то, что многие сильно верили в бога войны Ашавина и считали, что он спасет из-за критического положения юг Империи, однако фэйм по многочисленным фактам из истории прошлой жизни прекрасно осознавал, что никогда не было непобедимой армии, никогда не было непобедимых подполководцев, поэтому в нужный момент придется помочь Империи. Фей решил помочь, предоставив партию лекарств из мира Диабла. Зелье здоровья могло в решающий момент спасти жизнь отличному солдату, восстановить боеспособность армии. Зелье выносливости могло позволить солдатам быстро э, бегать, быть бесконечно долго выносливыми. А зелье маны могло быстро восстановить магические силы императорских магов. Императорские маги с достаточной магической силой могли в решающий момент полностью поменять исход сражения. Единственное, что расстроило Фея, так это то, что когда он передал старшей принцессе наши 30 бутылок зелья здоровья, 40 бутылок зелья выносливости, 40 бутылок зелья маны, на лице этой богини мудрости не показалось ни капли изумления, как будто все это она уже давно предвидела. А В этот миг у Фея было ощущение, что она высокопоставленная, болезненно худощавая, красивая девушка раскусила его. Возможно, зелье полного восстановления, которое некогда Фэй тайно передал ей, возымело эффект. Принцесса больше не выглядела такой безнадёжной. Когда-то жрец Святой Церкви установил, что жить ей осталось всего полгода. Но сейчас уже прошло более трех месяцев, а цвет лица принцессы стал намного лучше. Александр, те два рецепта, что ты им предоставил, действительно удивительны. Главный императорский маг Сэр Лялуш, и его несколько магов успешно создали несколько похожих лекарств. Единственный минус — это малый коэффициент успеха. Да и действие лекарств неустойчиво. Нет никакого ясного эффекта от лекарства, который ты создал. Проведя исследования, мы пришли к выводу, что полученные лекарства с трудом компенсируют затраты на финансовые и материальные ресурсы. Старшая принцесса улыбнулась, как будто что-то имела в виду. На самом деле, смышленая принцесса, естественно, уже давно догадывалась, что Фей вряд ли раскроет все карты. В ее речи крылось некий замысел что-то разузнать. Но Фэй лишь молча улыбнулся. Два рецепта, что отдал и Принцессе при расставании в фермопилах, являлись результатом совместных исследований из натака естественных им общественных наук жрица Акары и мудреца Каина. Все как и говорила старшая принцесса, не считая неустойчивого эффекта от изготовленных лекарств, требовалось много материалов, поэтому даже Фею с трудом пришлось бы поддерживать баланс между затра... затрачиваемыми материалами и успешным изготовлением лекарства. Эти два рецепта были хитрым трюком, Фей же овладел настоящим рецептом, но, как бы там ни было, он не собирался отдавать его настоящий рецепт. Даже если лекарство, что только что отдал фейм разбавить в воде, и эффект получится сильнее, чем лекарство по тем рецептам, никакой проблемы не будет. Он просто сошёлся нам нестабильность рецепта. Но все же предоставленный тобой рецепт могут решить исход вспыхнувшей войны. К тому же, эту партию лекарств уже можно считать твоим большим подвигом. Увидев, что Фей улыбнулся и ничего не сказал, принцесса лишь могла поблагодарить. «Премного благодарен, Ваше Величество». Фей по-прежнему лишь улыбался, потому что Его Величество понял, что большие разговоры с принцессой позволят ей догадаться о многих вещах. «Чем меньше, говоришь, тем все лучше держится в тайне. Эта хитроумная женщина принимала стру... сторону старшего принца Аршавина. Фей же нисколько не желал примкнуть к лагерю Бога Войны». Поэтому между ними неизбежно возникла разрозненность. Глава 299. Рейтинг мастеров. Еще есть три часа, и войска под командованием старшего брата Андрея выступят. Александр, как ты оцениваешь предстоящую боевую обстановку в империи, увидев, что Фей почему-то все время улыбается и молчал, старшая принцесса вдруг стала немного тоскливой. Она изначально хотела что-то сказать, чтобы привлечь на свою сторону юного короля, но почему-то собиралась уже сказать то, что крутилось на языке. Она вдруг подняла другую тему для разговора. «Его Величество Бог Войны непоколебим. Как только развернутся знамена, как победа уже одержана, он будет так убивать, что люди Спартака и в штаны обделаются». Фэй явно лицемерил. «Как ты в самом деле так считаешь?» Ты разве не находишь ничего в этом странного, что люди Спартака полмесяца не могли овладеть городом Тидаом, а тут вдруг за одну ночь они одержали победу? Фейс слегка перепугался, к чему вела старшая принцесса. Неужели за недавним поражением стояла некая тайна, которую специально старались скрыть? Только он хотел спросить, как издалека стремительно примчался отряд рыцарей, Стоявший во голове высокий рыцарь слез с лошади и пошел к обоим людям. Это был главный рыцарь Роман Павлюченко. Сперва он вежливо поприветствовал ФН, а затем что-то тихо прошептал на ухо принцессе. Многочисленную армию империи вот-вот приведут в... к присяге. Я должна идти. Кстати, если у младшей сестренки Анжелы, по которой я в последнее время так сильно скучаю, найдется время, приведи ее в столицу». Пусть им составит мне компанию. Мне кажется, у нас обеих особая судьба. Старшая принцесса встала и попрощалась с Феем. Затем села в магическую повозку, которая под сопровождением Дзеян помчалась за отрядом Павличанка в сторону плаца, куда стянулась многочисленная армия империи. Принцессе хотелось присутствовать на приведении войска к присяге перед тем, как бог войны Аршавин выдвинется. Фейн наблюдал за очертаниями отряда людей, старшей принцессы, и призадумался. В речи принцессы был скрытый смысл. Она, кажется, что-то подразумевала. Даже возможно, что в этом содержалась некая пугающая тайна. На самом деле Фейн и раньше питал подозрения, ведь на границе Империи находилось немало солдат, а обе Империи по силе практически не отличались. Да и к тому же, на фронте служил лучший главнокомандующий старик Чемберлен, который в прежние времена был самым знаменитым человеком в империи. Пусть в решимость осваивать что-то новое, он и уступал юнсу богу войны Аршавину, но в своем деле он достойно сохранял прежний уровень, никому не уступая. Более того, из-за непрекращающихся трений на границе между двумя империями, они хорошо друг друга знали. Город Тидау именовался неприступной крепостью. В таких условиях поражение могло иметь место, но оно было бы не постепенным, Однако за одну ночь войска Зенита по всему фронту были стерты с лица земли. В этом действительно крылось нечто страшное. Если только Империя Спартака за один вечер не увеличила резко силу или же за полное поражение не стоило осуждать, потому что в Легионах Зенита появились предатели, которые перед сражением обратили оружие против своих, уничтожив бастион изнутри. Неважно, какая из двух версий была правдива, для Зенита это в любом случае не было хорошим предзнаменованием. Фэй теперь все больше чувствовал, что он сделал правильное решение, заставив старика Заля и Модрича отделиться и организовать информационную сеть. Несмотря на то, что эта информационная сеть сейчас была все еще слаба и не приносила никакой пользы, однако стоит ей немного вырысти, и однажды в самый ключевой момент она сыграет свою роль, нельзя было, как сейчас, делать решение, тупо следуя слухам и сплетням. А иначе, как никогда, не будет представления о реальном положении вещей. Истинное положение вещей всегда имело большую справочную стоимость по отношению к самой точной оценке. У Фая был наплыв мыслей, пока он смотрел, как отряд людей старшей принцессы погружался в плац с многочисленной армией, напоминавшей «Черный поток». И только тогда он постепенно оторвал свой взор и уже собирался повернуться и уйти. Вдруг обнаружил, что в пределах 10 метров от него стояла, неизвестно когда, появившаяся обворожительная чародейка парис в белом длинном юбке. Ее длинные волосы плавно кружились в воздухе. Она как раз смотрела на него, и на ее лице царила странная улыбка. Как же так? Стоило старшему принцу немного завоевать преимущество и король. Шамбара принимает его сторону. Сразу поспешив лебезить перед старшей принцессой, Парис медленно подходила, передвигаясь легкими шажками, неся с собой струящийся аромат. На ее очаровательном лице была натянута улыбка, которая выражала множество чувств. В больших глазах читался упрек в лесте, А ее тон был довольно резким. Очевидно, она увидела, как Фей приподнется лекарство. Фэй указал на стоявшее рядом сиденье, давая знак обворожительной чародейке «Садиться», и в то же время говоря со смехом. «Какие еще подлизывания? Не стоит несправедливо обвинять меня. Каждый человек в ответе за судьбу Империи. Я сделал лишь то, что должен был сделать правитель вассального королевства». Как известно, если один опозорится, то вся семья обречена. В случае, если обстановка на юге ухудшится, то нам всем не избежать беды. «Я не буду сидеть на стуле, где только что сидела та наша». парис уставилась на Фея, взяла стул позади него и уселась. Затем показала на другой стул и произнесла «Тебе тоже нельзя садиться на стул, где она сидела». Фейс слегка сделал гримасу, сел напротив и взглянул на играющую в маленькое дитя обворожительную чародейку. Он действительно слегка попаивался этой чудаковатой женщины. Покачав головой, он произнес, кто сказал, что старший принц завоевал преимущество. Верно, сейчас действительно многие поддерживают его, но, к сожалению, эти люди никак не будут повлиять на то, кому достанется трон. В настоящий момент он... Убывает, чтобы руководить войсками, а пока он будет отсутствовать, он ничего здесь не будет решать. Поэтому, само собой, у него не будет возможности считаться с изменениями обстановки в столице. А император Ясин по-прежнему относится ко второму принцу очень щедро и любезно. К тому времени, как старший принц вернется с победой, на золотом троне уже будет сидеть его величество Домингес. В древней истории Китая уже много раз происходили подобные события, некогда во времена правления Цинь Шихуана, у его старшего сына Фусун, у которого была поддержка чиновников и власть над многочисленной армией, был обманом похищен трон никчёмным младшим братом Хухай. Очень часто борьба за трон осуществлялась с помощью тайных заговоров, а не, кова... не кровавых побоищ. После услышанного от Фея, лёгкая улыбка Пэрис резко стала милой. Она наклонилась и приблизилась к Фею. Её большие, кокетливые глаза взирали на Фея. Она нежным голосом спросила «Если так, Александр, значит ты высоко ценишь его величество Домингеса? На взгляд Фем, не удержавшись, мельком скользнул с щек париц на V-образный вырез белого платья, из которого выпирали два сочных захватывающих двух плод плода, а затем вернулся в исходное положение. Улыбаясь, он сказал Разве так важно, кого я высоко ценю? Важно, очень важно Парица, конечно же, заметила мелкую шалость фм и лишь кокетливо хихикнула, затем снова села, как раньше, и со серьезным видом произнесла по указу Военного совета, 244 вассальных королевства сформирует новый легион, и только самый первый и лучший мастер получит право управлять новым легионом. А ты, Александр, самый первый кандидат на звание лучшего мастера в отборочном матче Империи. Другими словами. «Новым легионом вполне может стать твоим. А теперь скажи, важен ли твой авторитет?» «Кажется, и впрямь важен». фэй поразмыслил. кажется, вслед за внезапными изменениями обстановки, его положение тоже понемногу менялось, превращаясь из хулигана, опиравшегося на бушующую военную силу, в князя, способного реально повлиять на положение в империи. Хихим! Похвалишь тебя, и ты сразу большего, большого мнения о себе. Все ж тебе стоит поразмыслить, как стать первым на отборочном матче Империи. В этих соревнованиях по военному учению участвует слишком много молодых мастеров. Они все отличные кандидаты на звание лучшего мастера среди вассальных орлевств. Твой противник не только один меч. Нужно лишь придумать, как стать первым, и тогда они будут служить лишь фоном. В речи Фея звучала бесспорная, могучая уверенность в себе. Эта самоуверенность строилась на фундаменте его военной силы. Во всяком случае, осмотрительность не помешает. Пэрис была слегка поражена самоуверенностью юного короля. В ее глазах промелькнуло удивление. То она тотчас же кокетливо улыбнулась и привлекла внимание Фея, бросив ему искусно сделанную тонкую брошюру. «Посмотри, тебе может пригодиться». Подробное толкование по боевым заслугам и им предполагаемой э, сортировке сил мастеров пяти боевых участков. Фей перелистнул буклет и увидел подробные расписанные в нем имена десяти лучших мастеров каждой из пяти боевых участков, их сила, уровень энергии, энергетические умения и их привычки вести бой. Его имя стояло на первом месте. Затем э, шел меч. Далее. Мак, принцесса, Синди из Булани. талантливый Огонь и ветер Кануга и Халк из Гуруна Гудуна Кровавые Парные мечи. Безумец в сидящих лат, сияющих латах, и другие, кто мог бросить вызов фая. Король Византии Константин занимал в этом списке 33-е место. Считался средним воином, а из остальных мастеров шамбара самым сильным По списку считался дробящий палец Петр Чех, который занял 13 место, а самым слабым был тень убийцы Филипп Индзаги, занимавший 41 место. Если судить по ранжированию этих людей, то анализ этого именного списка был очень подробным, Определенно имел задачу навести справки. Закончив просматривать имеющийся список, Фай обнаружил сзади ряд маленьких букв. Собственноручный выпуск лучшего певца Империи Матерации. Ограниченное издание в количестве 100. Цена каждой брошюры 10 тысяч золотых монет. Опять этот парень? Перед глазами Фаи тут же всплыл силуэт Матерации. Этот парень, оказывается, был тем еще э, сре сребралюбцем. Ничего удивительного, что одеяние его из золота, а головной убор из серебра... Даже кубок, откуда он пил вино, был сделан из чистого золота. Видимо, таким бизнесом он и разбогател. Но осведомленность и оценка матерации были очень убедительны. Фэй уже был уверен на 70-80% в надежности этого именного списка. В этот момент издалека донесся низкий звук рога. Оба человека внимательно посмотрели вдаль и увидели, как в тот момент наконец-то закончилась церемония приведения войска к присяге. Главный рыцарь Роман Павлюченко стоял во главе выдвигающегося трехтысячного войска. Звук лошадиных копыт, подобно грому, раздавался по земле. Черный поток трех тысяч всадников хлынул с плаца и очень быстро исчез на, горизонтом, на горизонте. Глава трехсотая. Мой разрушительный кулак. После того, как передовые леоны с трехтысячным войском выдвинулась на плацы, воцарилась напряженная и хлопотливая обстановка. Многочисленная армия совершала самую последнюю подготовку к выступлению. Слышались крики людей, ржание лошадей, катание колес телек. Знамена застилали небо. Важные лица военного совета, крупные лица из аристократических родов столицы, а также второй принц Домингес появились на плаце, чтобы устроить проводы армии. Фэй тоже получил приглашение, но все же не появился на плаце. Настояла холодная погода, почти ледяная белый пар, что выдыхали более 60 тысяч людей, вздымался вверх, превращая в кучевые облака. Затем раздался всеобъемлящий звук горна, и 60-тысячная армия ровным строем выдвинулась. Это было величественное зрелище. Фэй тоже впервые увидел отправление армии таких масштабов. Множество орудий торчало подобно лесу, двигался огромным потоком людей. Вокруг стояла леденящая атмосфера. Несметное количество солдат источали непоколебимое, которое, хоть была и невидимая, но все же заполняло все пространство. Даже в кучевых облаках, что образовались благодаря дыханию более 60 тысяч человек, были продырявлены потоком этой непоколебимой ауры, получилось удивительное метеорологическое явление. Несметное количество солдат. Что источали убийственную ауру, да еще и были неудержимы, заставили того великого мастера, как в вмиг зародиться, в чем в нем чувство, что он ничтожен. Пока непрерывным потоком уносилась армия, Фэй, наконец, увидел вдали, находившегося на вершине Уда, Удачи бога войны Андрея Аршавина на белом коне, который сопровождал отряд хорошо обученных мастеров из железного лагеря. Под императорскими знаменами с белым двуглавым медведем этот главнокомандующий 60-тысячной армии казался сильным и смелым с неповторимым настроением, выдавая возвышенную и величественную ауру. Каждое его движение отражалось на взгляде тысяч солдат. Все его тело источало невиданную элегантность. Фэй своим зорьким зрением увидел, что непоколебимая аура и непоколебимость тысячи солдат смутно оставляли след за богом войны, как будто энергия множества солдат благословляла Аршавина. В такой обстановке невысокий силуэт Аршавина теперь выглядел грандиозным. Ужасающая возвышенная мощь появлялась из его тела, которую Фэй никогда не видел. В этот момент бог войны, кажется, что-то заметил, повернул голову и посмотрел. Взгляд молниеносно сосредоточился на Фэй, а затем очень быстро заметил сидящую рядом чародейку Парис. В этот момент стоявший стояла неописуемая обстановка. Несмотря на то, что они находились далеко друг от друга, Фей как будто услышал многочисленные вздохи под носом бога войны. Эти вздохи как будто могли повлиять на убийственное, непоколебимое настроение солдат и наполнить воздух непреодолимым духом. Вот эту минуту Фей Только понял, что аршавин заработал имя Бога Войны не, на пу... не за пустые заслуги. Раньше фаим представлял, что аршавин не очень яркая личность. Хоть он и обладал уровнем шести звезд и являлся одним из мастеров Империи, его мощь едва ли равнялась с десятью великими святыми рыцарями. К тому же он не был самым сильным в Империи. А после того, как Фэй нанес поражение четырем великим святым рыцарем, он вообще ни во что не ставил бога войны. Но сейчас Фэй стал все отчетливо понимать, что прозвище «бог войны» у Аршавина было основано не на его силе, а на его таланте командовать и вести сражения. Его мощь заключалась в управлении могучим войском. Когда Аршавин вел за собой тысячную армию, тогда он становился настоящим богом войны. И, подобно Богу, он легко загла... разгадывал планы противников, имел ни с кем не мощь и всегда одерживал победу. В данный момент Аршавин своей энергией немного пристыдил Фея, которому казалось, что он хуже Аршавина. Теперь Фей задавался вопросом, если он будет руководить могучим войском, сможет ли он так легко и неперенужденно, как тот принц, на белом коне, собрать всю мощь тысячи солдат воедино. Окончательный был «нет». В этот момент Фэй чувствовал себя слегка подавленным. «Хе-хе, что такое? Тебя поразил непревзойденный, внушительный вид старшего принца?» В очаревательных глазах выражительной чародейки Перес показалась капля жалости. Она видела, что Фэй задумался, но не знала, о чем он думает. Ее нежный голос э, старался успокоить его. Александр, тебе и впрямь ни к чему во всем быть лучше всех, потому что в этом мире ничто не идеально. Даже боги несовершенны. Ты ведь понимаешь? Несмотря на то, что в Империи есть много людей, кто так же, как и я, не любит Старшего Принца, однако мы все должны признать, что за более 20, 20 лет существования Империи Старший Принц является самым блестящим полководцем Империи. В военных делах Старшему Принцу нет равных, если не считать Императора Ясина. Этот человек родился, чтобы воевать. Боги удостоили его командирскими навыками. В этом деле он необычайно талантлив. Как только в его подчинении оказываются солдаты, никто не сможет отобрать у него изящество. Только в армии он становится настоящим богом войны. Услышав от Чародеки Пэрис такую характеристику о старшем принце Аршавине, Фей постепенно стал осознавать, что он, возможно, никогда не знал настоящего старшего принца «В этом мире существовало еще много людей и вещей, которых он не успел еще по-настоящему понять. Но... Да к черту, его могучие войско! У меня есть разрушительные кулаки!» Фэй очень быстро отделался от паршивого настроения, крепко сжав кулаки. Он вдруг стал совершенно уверен в себе потому что он вскоре ясно понял одну главную вещь есть множество дорог чтобы стать сильнейшим возможно аршавин избрал дорогу сильнейшего где он руководил многотысячным войском но фэй становилось нравилось другое он не желал отдавать свою безопасную в руки других людей пусть даже эти люди будут его святы Настоящему сильнейшему не требуется могучего войско. Нужно лишь иметь непобедимый железный кулак. Не имея себе равных, ты действительно непобедим. У меня есть свой способ, собственный путь. кажется, и не предполагала, что Фей так быстро сможет вырваться из настроения, в которое его вогнало могучее войско старшего принца. В этот момент... Но чувствительная женщина невольно вспомнила о другом человеке. Шесть лет назад красивый мужчина, любивший держать на руках искалеченную собачонку, впервые стоял на городских воротах столицы и наблюдал за триумфальным возвращением бога войны. Так, в первый раз встретились два старых врага. В тот момент Домингес тоже, кажется, ощутил на мгновение потрясения. Затем он стремительно зевнул, и лишь она, единственный человек, услышала, что он пробормотал себе под нос. Скучно командование войсками не сравнится с воспитанием собаки. Кстати, мне любопытна еще одна вещь. Через полмесяца был обещан поединок между военными гениями двух империй. Ныне же между империями разразилась война. Пройдет ли поединок между военными гениями в назначенный срок? Тихо спросил Фэй, сменив тему. Его взгляд устремился на вз... вздымающуюся вдалеке гору военных гениев. В Азероте, если договорились о поединке между военными гениями, ничто не могло на него повлиять. То, что разразилась война, означало лишь, что поединок между военными гениями будет еще более важным. Парис покачала головой, и причесала свои лохматые красивые волосы и тихо ответила. Исход поединка между военными гениями ничем не уступает исходу войны на юге. «В таком случае не знаешь ли ты, какие шансы на успех у военного гения Сэра Красича?» — задал вопрос Фэй. «Никто не способен одолеть Сэра Красича», — решительно ответила Пэрис. Фэй хранил молчание, потому что он еще не был знаком с военным гением Империи и не знал, каково уровня достигала мощь этого легендарного Сэра Красича. Воин лунного ранга или воин солнечного ранга. Похоже, народ Зенита лихорадочно верил в этого военного гения. Даже чародейка Пэрис была в нем уверена, что за человек был этот военный гений империи. Поболтав еще немного, на незначительные темы Фэй начал прощаться. «Александр, помни свое обещание», вдруг произнесла Пэрис, устаившийся в спину Фэя. «Хм...» «Помни, что неважно когда и неважно при каких условиях, стоит мне только позвать, и ты один раз бросишься в атаку ради его величества Дамингеса. Пусть даже ты не используешь один прием. Запомнил?» — громко выкрикнула Перец. Фаю казалось, что чародейка ждала его ответа. В ее голосе как будто звучало напряжение. «Ага». Народ Империи желал счастья и пристально наблюдал, как многочислен... многочисленная армия Зенита, подобная Черному Дракону, пересекла горных хребет Малло и отправилась на... дальше на юг. Вскоре армия скрылась за гориз... горизонтом. После того, как Фей и Перец расстались, Фей, не видя срочности, необходимости возвращаться в лагерь Шамбара, не будучи все еще разодетым, как непримечательная личность, решил побродить по лагерной зоне и тайно понаблюдать за действиями вассальных королевств к финальному отборочному матчу империи. через час он прибыл в лагерь Вассального королевства шестого ранга Византии. Фей раскрыл свою личность. Настороженные взоры людей Византии сменились восхищением. Вскоре людей Византии его горячо поприветствовали. Услышав новость от телохранителей, король Константин даже обувь не успел надеть, выбежал босиком из-за королевской палатки вместе с принцессой Азабелой, чтобы поприветствовать. Он встретил Фея по самым высшим правилам этикета. Почти все люди Византии кланялись Фею и благодарили, принимая его за спасителя.